649. -е. Матерь огни йоги Как одинок человек среди множества окружающих его людей. Как одинок он во всех своих переживаниях, скорби и страданиях. Как одинок в понимании смысла вещей. Коллектив не спасает человека от одиночества, ибо родится умирают он один. Один переживает физический боль Болеет один, и даже близкие существа не могут испытывать за него то, что испытывает он. Одинокость пути познается постигающим жизнь духом, и только слияние сознания с иерархом ведущим венчает эту одинокость пути венцом света.